на ее мягкий характер, он понимал, что Аделла просто боялась и не могла предать отца. У Ларена на этот счет было другое мнение, и он не собирался прощать подобную трусость. Финн пока не лез и не пытался убедить друга понять Аделлу. Ларену нужно было время. В течение нескольких дней они двигались на север. Из-за плохого самочувствия Финна лита настаивала на частых остановках. Но он каждый раз отказывался, заверяя, что может выдержать быстрый темп. Одним вечером, когда лошади двигались размеренным шагом, фин подъехал ближе к сестре и попытался завести разговор. «Адева, я знаю, что ты хороший человек, и я благодарен тебе за то, что ты спасла мне жизнь. Но почему ты все-таки не осталась во дворце с отцом? Почему отправилась с нами?» адела закусила губу и отвернулась фин понимал что она не хочет отвечать если бы осталось я знаю чего потребовал бы отец наконец призналась она мне не нужен твой трон фин я не могла позволить чтобы тебе навредили и не хочу становиться марионеткой в чьих то руках ларрен мгновенно среагировал и обернулся На его лице по-прежнему отражалось недовольство, хотя, возможно, он пытался скрыть другие чувства. Какое-то время фин следил за каждым движением сестры, которая явно не врала и не притворялась. Аделла не была на это способна. Она всегда подчинялась отцу, позволяла ему делать за нее выбор и указывать, как должна жить послушная дочь, чтобы однажды, в нужный момент, попасть в цепкие жестокие руки Регина. «Он будет искать ее. Лорд Викар!» — раздался голос Матса. Он приостановил коня, чтобы поехать рядом с королем. Неизвестно, как долго у него получится удерживать власть без Деарсенов. Да и Рейнину девушка нужна не меньше, чтобы упрочить свое положение. Слова бывшего гвардейского капитана вновь привлекли внимание Ларена. Он нахмурил брови, о чем-то размышляя. Финну пришлось поднапрячься, чтобы заглушить разъедавшее сознание злость и боль. Он ее не получит. Выдать сестру замуж за принца Аланты — надежный вариант. Мац перешел на шепот. Жаль, что помолвка расторгнута. Лучше бы его высочеству передумать. «Ларен, мой друг», — фин понизил голос. «И наследный принц могущественного королевства. Я не вправе на него давить». Спустя несколько дней самочувствие Финна улучшилось. Вялость ушла, голова перестала болеть, а мышцы налились силой. Небо постепенно затягивали снежные тучи. Заросшая травой дорога покрылась сверкающей коркой иния. Воздух становился все холоднее и при каждом вдохе обжигал нос и легкие. Он плотнее закутался в меховой плащ. Друзья покинули дворец, в чем были на тот момент, и одежду, еду, лошадей купили, продав драгоценности Каи, Аделы и элиты Услышав этот рассказ, первое, что сделал фин это бросил взгляд на шею принцессы. — Я никогда бы его не продала, — шепнула она тогда, прижав ладонь к медальону. На следующее утро пошел снег. Настоящий, северный. В воздухе подолгу неторопливо кружились огромные пушистые хлопья, но вскоре небо разразилось сильнейшим снегопадом. Белый покров плотно укутал землю, лошадям стало трудно передвигаться, и им пришлось сбавить темп. Тучи, казалось, не собирались расходиться, дни превратились в сплошные сумерки, снег мочил одежду, из-за чего они часто останавливались и разжигали костер, чтобы согреться и подсохнуть. Ларен знал, как опасно промокнуть на морозе. Благо, они запаслись дровами, потому что за весь день могли не наткнуться ни на одно дерево. «Как далеко нам ехать?» — вкратчиво поинтересовался Эрик. «Достаточно», — отстраненно бросил Ларен. Их отношения были напряжены до предела. Эрик не желал признавать, что дороги людей и мальнов окончательно разошлись. Почти у всех стучали зубы. Только Ларен и Лита чувствовали себя вполне комфортно, да и фин не возражал. Холод неплохо отвлекал его. Адела сильнее куталась в плащ, и ее трясло так, что, казалось, она свалится с лошади. «Возьми». Ларен снял меховой плащ и протянул ей, оставшись в одном теплом камзоле. Она, удивленная и даже с опаской, поглядела на принца, но плащ приняла. «А как же вы?» Ларен достал из седельной сумки плед и накинул себе на плечи. «Мне не холодно». адела убрала с олба обледеневшие пряди и закуталась поплотнее. Ее удивил вовсе не благородный жест принца, а то, что он впервые за столько дней с ней заговорил. «У вас что, в самом деле кровь ледяная?» Стуча зубами, спросил Эрик. Ларен хмыкнул. «А ты пусти и узнаешь. Мы недалеко от границы Аланты», — заверила всех лита «Вы, южане, такие изнеженные», — в очередной раз хмыкнул Ларен. «Начнем с того, что мы живем в центре континента», — огрызнулся Эрик. «Неважно», — бросил принц и проехал вперед. Последнюю ночь они провели в пещере, которая защитила их от пронизывающего холодного ветра. Отойдя подальше от входа, они развели костер и уселись плечом к плечу в надежде согреться. Эрик и Кая крепко обнялись. Ларен и Лита не нуждались в дополнительном тепле, но принц не изъявил желания приблизиться к Аделе, и поэтому фин с сестрой сидели тесно прижавшись друг к другу. Скоро они прибудут в Валанту, и Финна беспокоила, что он до сих пор не поговорил с Литой. Она, видимо, думала о том же, не сводя с него глаз. Утро выдалось солнечное. Небо наконец-то прояснилось, ветер стих, и ледяная ширь сверкала под ослепительными лучами, переливаясь разноцветными красками. Края вечных снегов. «Ларен?» — донесся громкий голос Литы. фин повернул голову. Принц немного отстал, вглядываясь туда, откуда они приехали. Его лицо вытянулось. Окруженный высокими снежными барханами, фин не видел и не слышал ничего подозрительного, но через минуту почувствовал вибрацию, поднимавшуюся от земли. Затем раздался гул. Тут он увидел их, отряд всадников, надвигающийся на них. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, кто это. Проклятие! фин не думал, что когда-нибудь снова повстречает костяной народ. С оглушительным ревом всадники приближались, поднимая снег в воздух. Похоже, короля и его соратников выследили. Странно. Раньше этот народ не совался так далеко на север, особенно на обычных лошадях. «Бежать бесполезно. Наши лошади устали», — сказал Ларен, спешиваясь и обнажая меч. Остальные последовали его примеру, все, кроме Аделлы. Эрик два года обучал Каю владению мечом. И хотя занятие не годилось для жены главного советника, он хотел, чтобы Кая могла за себя постоять, если его вдруг не окажется рядом. Сражаться верхом на коне Ларен не собирался. Ведь когда все устремятся повалить соперника на землю, то перепуганные животные могут попросту затоптать людей. Поэтому им пришлось оставить лошадей в стороне, чтобы не лишиться их. Ларен хорошо знал манеру боя дикарей. Они никогда не нападают в лоб и не убивают добычу. Несколько лет назад он рассказывал, что у костяного народа существует древний жестокий обряд подношения духам при котором людей сначала приносят в жертву, а потом поедают. И для проведения обряда жертва должна быть жива. «Надеюсь, принц не ошибается, и сейчас с дикарями движет лютый голод». На лице Аделы явно читался испуг. Казалось, она меча даже в руках не держала. «Встань за нами», — твердо сказал Ларен. «Их так много», — прошептала Адела. «Не так уж и много». Он кивнул, вновь приказывая встать за их спины. «Скорее всего, мы столкнулись с разведчиками». Отряд действительно насчитывал чуть больше двух десятков воинов, хотя дикари обычно кочевали целыми племенами. Всадники неумолимо приближались. Эрик прищурился. «Они вообще люди?» «В каком-то смысле», — ответил ларрен Одеяние дикарей было плотно обвешано костями людей, отчего при движении раздавались жуткие постукивающие звуки. Лица и наголо бритые головы были покрыты белой краской, а в носу и ушах продеты мелкие кости. Зубы, насколько помнил Финн, дикари стачивали, делая их такими острыми, чтобы легко разрывать человеческую плоть. «Это как?» — уточнил Эрик. Ларен повернулся к нему. «Если поедание людей можно считать одним из занятий человека, то да, они — люди». Эрик нервно сглотнул. фин не помнил, упоминал ли в своих рассказах друзьям о пристрастиях в еде племен костяного народа. Чаще всего они питались обычной пищей, кроме тех дней, когда проводили обряд подношения духам Однако в этом мире все имеет свойство меняться. Что-то просвистело рядом с ними, прежде чем вражеская стрела вонзилась в снег. Следующая могла задеть плечо Каи, если бы не потрясающая реакция Ларена. За мгновение до удара он выставил щит, с которого теперь срезал мечом застрявшую стрелу. Эрик снова нервно сглотнул, отчего его кадык дернулся и благодарно кивнул. Каи побледнела, и рука с оружием на миг дрогнула. Может быть, принц Аланты не мог тягаться в силе и ловкости с мальными, но фин считал, если бы Ларен родился среди мальнов, то ему не было бы равных. Его мастерство подкреплялось жесткой дисциплиной и долгими часами тренировок с не менее жестким учителем, приглашенным из далекой страны на юге континента. Казалось, Ларен взял в руки меч раньше, чем научился ходить. Крики дикарей вырвали их из ступора. Мимо лица Финна пролетела еще одна стрела. Всадник промахнулся всего на несколько сантиметров. Сложилось впечатление, что дикари намеренно мазали, пытаясь лишь запугать. Отряд костяного народа взял их в плотное кольцо. Лошади ржали и двигались по кругу, взрывая копытами снег. Приготовившись к атаке, Финн крепче сжал меч, эфес которого холодил ладонь. Друзья крепко прижимались плечом к плечу, загораживая Аделлу. Всадники остановились. Один из них спустился на землю и приоткрыл рот, обнажая острые зубы. Затем легко сделал шаг вперед, так будто уже одержал победу. «Какой удачный улов! Аланцы и огламцы, на дартхолдцев вы не похожи!» — сказал он на аландском. Голос у дикаря звучал низко и хрипло. Следом за главарем отряда спешились остальные. Они смеялись и переговаривались на своем языке. «Что сподвигло костяной народ забраться так далеко на север, к самым границам Аланты?» — сухо осведомился Ларен. Главарь переглянулся с членами своего отряда и вновь улыбнулся в хищном оскале. «А вы совсем ничего не знаете, что происходит в мире?» фин и его соратники, по-прежнему держа оружие перед собой, обменялись удивленными взглядами. «Мы разбили лагерь на востоке, недалеко от границ Дартхола, когда нас буквально выбросило на север». Дикарь сплюнул на землю. «Выбросило?» — с недоверием переспросил Ларен. «Вытолкнуло». Выплюнула, словно по волшебству, весь лагерь, вместе со всеми пожитками. Что за чушь он несет? фин плечом почувствовал напряжение Эрика, который не понимал ни единого слова из разговора. Предлагаю убрать оружие. У нас есть правила не убивать жертву до обряда подношения, но мы не побрезгуем и перекусить. Дикарь не переставал сверкать острыми зубами. На лицах друзей отразилось отвращение. Их руки не дрогнули, оружие не опустилось ни на сантиметр. Главарь отряда изобразил притворное удивление. «Так уж и быть, вы сразу пойдете на корм. А Алантку...» — он многозначительно осмотрел Литу с головы до ног. «Я оставлю себе, пока не надоест». Финна накрыла волной ярости и он инстинктивно провернул в руке короткий меч. Лита не дрогнула, даже бровью не повела, а взгляд Ларена говорил о том, что голова их лидера слетит с плеч первой. Будто предчувствуя скорое развлечение, остальные дикари начали вытаскивать оружие и подходить ближе к главарю. Они скалились, как стая шакалов. «Я слышал, что женщины ледяного народа, «Не и ненасытные!» — добавил дикарь и разразился хохотом, который подхватили члены отряда. Ларен сделал всего лишь шаг и один косой удар. Брызнула кровь, и капли попали на Эрика. В звенящей тишине голова лидера отлетела в сторону и упала на снег с влажным звуком. За спиной, кажется, вскрикнула адела Дикари больше не скалились. Несколько мгновений они пялились, как тело их главаря грузно опускается в снег, сотрясаясь в судорогах, как кровь толчками хлещет из шеи, окрашивая белоснежный покров в алый цвет. Дикарь, стоявший ближе к финну, замахнулся топором и обрушил его со всей силы. Финн пригнул голову. Он метил в грудь, но крепкие кости на одежде были подобны броне, и мешали удару, поэтому он развернулся и всадил короткий меч тому в шею сбоку, после чего выдернул окровавленное лезвие. Противник приглушенно вскрикнул, но крик быстро сменился булькающими звуками, и тело завалилось вперед. Остальные дикари атаковали одновременно, и началась битва. Металл встречался с металлом. Сталь звенела и лязгала, заглушая крики и вопли боли, которые быстро обрывались. Снег под ногами мгновенно превратился в кровавое месиво. Дикари были свирепы и сильны, но довольно глупы и толком не обучены владеть оружием. Ни о какой технике боя не шло и речи. Они беспорядочно махали топорами и мечами, уповая лишь на вес собственного тела. Поэтому финну и его друзьям... Оставалось внимательно следить за каждым движением соперника. Он периодически посматривал налиту как взлетает и падает тонкий короткий меч в ее руке. Надо отдать ей должное. Уроки брата она не пропускала. Кая же, ударив мечом прямо в грудь дикаря, наткнулась на преграду из костяной брони, и силы ее удара не хватило, чтобы пробить защиту. Рука Каи завибрировала, отскочив в сторону, что сработало в пользу противника, но лишь на мгновение. Эрик, державшийся рядом с женой, снес тому голову. Ларен легко мог заменить десяток воинов королевской гвардии Хадингарда, да и бывший капитан удивил, возраст никак не сказался на умении сражаться фин старался дышать ровно и не обращать внимания на морозный воздух, пропитанный запахами крови и больно пронзавшие легкие. Он резко повернулся и одним движением перерезал шею дикарю, который занес меч надлитый. Горячая кровь залила лицо и попала в глаза Финну, но, пытаясь стереть ее тыльной стороной ладони, он лишь сильнее размазал по щекам. Когда он разлепил веки, Тут же увидел, что бой прекратился, а друзья замерли. По телу Финна пробежала внезапная дрожь. Один из дикарей прижимал лезвие клинка прямо к горлу адделы Он что-то сказал на своем языке, а затем повторил на оландском. «Бросьте оружие, или девчонка умрет». Финн, Ларен и Лита опустили мечи. Остальные хоть и не понимали, что сказал дикарь, но последовали их примеру. «Отпусти ее», — произнес Ларена аланском Его голос был спокойным, но сочился угрозой. «Оружие на землю!» — прорычал дикарь. Финн на мгновение задумался, но меч не выпустил, как и все остальные. Мысли стремительно неслись в голове. Одно движение, и сестре прирежут горло. «Последнее предупреждение!» Дикарь притянул Аделлу чуть ближе, и по ее шее побежала тоненькая струя крови. Сестра не шевелилась, испуганно глядя на них. фин бросил меч. Ларенс, перекошенным от гнева лицом, тоже. Следом полетело на землю оружие остальных. Пригнувшись, дикарь слизал кровь с шеи Аделлы, а затем мерзко ухмыльнулся и провел языком по губам. «Аппетитная!» Ларен дернулся вперед. фин сжимал и разжимал пальцы в кулак, мысленно прокручивая все варианты. «Действовать нужно быстро и умно. право на ошибку у них нет». Внезапно Аделла громко вскрикнула, когда на ее лицо брызнула кровь. Из головы дикаря торчала стрела, пробившая череп насквозь. Он рухнул на землю, потянув за собой Аделлу. Ларен бросился к ней, помогая подняться на ноги. Он внимательно осмотрел ее шею и, убедившись, что рана несерьезная, сжал дрожащую девушку в объятиях. С севера приближался другой отряд, расстреливая дикарей. Оставшиеся в живых бросились к лошадям, спасаясь от неожиданно подоспевшей подмоги. Гвардейцы Аланты. Они были в традиционной военной форме с серебристыми нагрудниками, на которых изображены два белых медведя, сцепившихся между собой передними лапами, а поверх были надеты голубые меховые плащи. фин и забыл, насколько прекрасны были аландские лошади. Они не уступали красотой мальнийским, чьи добродушные гиганты порой достигали двух метров в высоту и обладали поразительной силой, мощью и выносливостью. Алландские лошади же имели суровый нрав, их тела покрывала длинная густая шерсть, ноги были короткими и коренастыми, но мощными и сильными, а копыта чуть ли не в два раза больше копыт обычной лошади. Тут фин понял, что они добрались до границы Ледяного королевства. Большинство гвардейцев устремились в погоню за дикарями, а несколько из них остановились напротив своего принца и спешились. «Ваше высочество, Ларен! Принцесса, с возвращением домой!» Ларен разжал объятия, и фин подхватил сестру. Адела трясущимися руками пыталась стереть кровь с лица краем плаща. Принц Аланты выпрямился и грозно уставился на гвардейцев. «Капитан Марис, объяснитесь, дикари теперь разъезжают вблизи наших границ?» Стоящий в центре человек шагнул вперед. На вид капитану было чуть больше тридцати лет. Как и все люди в Аланте, он обладал классической северной внешностью — белыми точный снег волосами, холодной бледной кожей и пронзительными голубыми глазами короткие пряди были аккуратно зачесаны назад, а по талландской формой угадывалось сильное тело дикари все чаще бегут сюда и к северо западным границам дартхала по слухам в центральной части континента с северной стороны оглома что то произошло, но мы пока не выяснили в чем дело фин и эрик переглянулись на севере оглома находился маленборн ларрен задумчиво повернул голову на юг. Все внимание Аделы в эту секунду было сосредоточено на принце Казалось, она только что увидела его настоящего, не щеглеватого наследного принца, вальяжно расхаживающего по дворцу, охладнокровного сильного и рассудительного воина. — Возвращаемся в Алланту, — сказал Ларен. Глава семнадцатая Гелиан. Итак, границы. Гелиан сложил руки в замок перед собой. «Карты необходимо обновить как можно скорее. Взгляды всего континента направлены на Маленборн. Теперь мы находимся в опасной близости не только от Хадингарда, но и от Дартхола», — сказал Роймунд. «Речной народ давно покинул эти земли, но все помнят, что дартхолдцы — «Когда-то жили на востоке Оглома и присягали на верность королю Маленборна», — добавил старейшина Радвальд, подавшись вперед. гелен поднял руку, заставляя советников замолчать. «Оставим пока Дартхолл в покое. Как и пустынников, которые переселились на юг континента, сейчас нас волнует только Хадингард». Ему было все равно, что думал Совет о его решении открыть Мальнборн миру. Однако, к удивлению Гелиена, большинство советников с энтузиазмом восприняли перемены и возможность вернуть Мальнам наследие предков. Снять заклинание оказалось сложнее, чем полагал Гелиен. Верховный старейшина Андор бесспорно обладал огромной силой. Гелиену пришлось настолько глубоко погрузиться в магическое ядро, что он едва не достиг своего предела. Но этого не случилось. У короля Маленборна было то, чем не владели остальные старейшины. То, что подпитывало его, не давало вытянуть все силы. Тьма. Шаг за шагом магия Гелиена распутывала хитроумное заклинание Андора и изменяла структуру чар. На секунду он даже потерял контроль, упустив связующую нить заклинания, отчего магические границы, заложенные в основе леса, лишь на миг, но рухнули. гелен этого не предвидел, но его магия и здесь вовремя позаботилась о том, чтобы континенту был нанесен минимальный урон. Он вовсе не планировал полностью разрушать заклинание Да, Северный лес был уничтожен и больше не оберегал Мальнов от посторонних глаз, а границы несколько расширились. Гелиан просто перенаправил магию леса, и теперь уже стены Маленборна скрывали истинные масштабы королевства. Пустынные земли и клочок земли на севере, которые отныне являлись частью Маленборна, лишь малый урон по сравнению с тем, что мог бы быть нанесен всему континенту Не сдержи он заклинания. Главное, людские королевства не пострадали. «Армия темнорожденных ожидает приказы доложил Роймунд. Он держался стойко, внешне ничем не выдавая, что у него вообще был сын. Но от главнокомандующего за версту веяло печалью и страхом. Страхом больше никогда не увидеть Стейна. «А ты что молчишь, Алвис?» «Армия светлорожденных также готова к выступлению», сообщил он, выдержав взгляд Гелиэна. Старейшина Хевард сделал глоток воды и с грохотом поставил кружку на стол, привлекая внимание. «В хадингарде нет Дэрсонов. Лорды не имеют права говорить от их имени и присягать на верность кому бы то ни было». «Только если совет верит, что король жив, в противном случае им придется выбрать новую правящую линию», тут же возразил старейшина Радвальд, поглаживая подбородок большим пальцем. Гелиан покачал головой и вновь обратился к Алвесу. «Этого не потребуется, король фин скоро вернется, и не только он». Не нужно быть прорицателем, чтобы понять, куда отправился главный советник. Стейн предал Гелиана, и он пожалеет об этом. Но девчонка, почему она ушла следом за ним? Хотя, какое ему до этого дело? Они оба никогда не вернутся в мальнборн и это лишь начало. — Выступаем через два дня, — приказал он. — Таллин, заменишь меня я прилечу сразу в деарос новый главный советник кивнул ггеленну нравился талин однако что то в нем заставляло его быть осмотрительным остальные советники были для ггелена открытой книгой и он легко распознавал их страх гнев желание но талин будто не испытывал никаких эмоций либо умело прятал их глубоко внутри Он напоминал старый ветхий фолиант, и Гелиан мечтал его прочесть. Кьелл всегда скрывал происхождение Таллина. Даже члены «Темного круга» не знали никаких подробностей. Интересно. «Ваше Величество, вы не прокомментировали доклад Рауде. Какие будут распоряжения?» — спросил Орм. «Хевард, что думаешь?» — Гелиан скрестил руки на груди. До сих пор считаешь сказки правдой? Все норы в Великсоляной долине». Старейшина Хевард приподнял темную бровь. «Ваше Величество, давайте посмотрим шире. Существа могут называться иначе, иметь несколько другой облик, другую историю, но, несомненно, связь есть. Гриндеки» изменились за тысячи лет, почему угры не могли сделать того же? Возможно, насытившись соляными парами, они смогли на какое-то время покинуть долину. Тогда почему их не использовали в войне? Противника, который способен утащить половину войска под землю, осведомился Орм. Многие вопросы остались без ответов, задумчиво проговорил Гелиан. Все замолчали. Прошло несколько мгновений. «Ступайте», — произнес он едва слышным шепотом, но советники тут же встали. «Кроме вас». Алвис и Орея замерли, а затем переглянулись друг с другом и опустились на свои места. Советники поспешно выходили из зала, не осмеливаясь оборачиваться. Дверь закрылась. Единственным звуком, нарушавшим напряженную тишину, был резкий вдох командующего. Гелиан видел, как тот сжал пальцы в кулак, но больше не решался сделать ни одного движения, явно осознавая свое положение. «Алвис, ты по-прежнему...»